дар черлиониса, который называл свои картины так же, как свои музыкальные произведения, и даже задавал им темп, уникален. Остра ощущал какую-то взаимную обусловленность живописи и музыки Матис. Совершенно явственно музыкальные в рубль Пикасса. Картины Пиросмани простодушны, возвышенны и чисты, как голоса грузинского мужского хора. Мы можем многократно приумножать примеры или сомневаться в их уместности, но тем не менее ни у кого сегодня не вызывают сомнения разговоры о ритме орнамента или о цвете звука. Какая-то связь между тем и другим существует. Этого признания вполне достаточно, чтобы продолжить наш разговор. Смирившись с тем, что у нас нет ничего, что делало бы эту музыку конкретнее, чем она явлена в работах художника Мы, может быть, в полной мере оценим драгоценность того, чем обладаем, наших интуитивных попыток вообразить, чем могла быть эта музыка. Представим себе человек, сидящий с басовой трубой, голиконом, на холме перед бескрайней равниной. Сидит на пне, отвернувшись от нас, чурбан, спина, затылок. А в затылке в спине есть что-то жалобное, трогательное, несовершенством человеческого усердия. И в то же время в них есть солдатское упрямство, и рука сжимает медтрубы, как ствол винтовки. Огромная труба. Звуки огромной трубы над пустынной землёй. Природа только-только оттаяла и два проснулась к жизни. Холодные веточки колючих кустов, остатки не растаявшего снега, но день ясный. Человек вышел в одной гимнастёрке, Собака так сладко задремала на солнце. Ранней весной бывают подобные дни, тихие, солнечные, с бездонным небом, когда на землю нисходит почти полное безмолвие. Ни комара, ни мухи, даже листья не шелестят никого, и труба. Несколько глубоких вздохов, может быть, как будто воспоминание старика о каком-то вальсе молодости, о пустой танцевальной веранде в облетевшем осеннем парке. Да, да, вальс ты похоже звучал, но танца так и не было. Во всяком случае, в этих вздохах достоверно переживание о чём-то несбывшемся. Или этот звук, похожий на скрип ржавых ворот, звук, в котором исторгнуто в небо всё отчаяние минувшей зимы. Собака спит. Отчаяние человека ей привычно, как бездонное небо, и расстилающееся под ним сырая земля весны. Тоска человека обусловлена природой, как собачья чуткость к запахам и звукам. Собака спокойна. Она знает, что хозяин её, человек, снова затаскивал, терзая себя рыданиями трубы и чёткими взглядами вдаль за горизонт. А может быть, труба молчит? Может быть, человек, чей взъерошенный затылок мы видим, ещё не выдохнул? Всё ещё немо. Он глядит из-за трубы на край земли, на дымку пара над холмами вдали. Хочет дунуть в трубу, да не смеет нарушить покой. Обрывки военных маршей, которые он помнит, кажутся неподходящими для того, чтобы вославить эту чудесную неподвижность весеннего воздуха, эти переливы небесного света. Он набирается решимости, чтобы всей грудью выдохнуть звук подходящей тональности, а меж тем солнце совершает по небу полный круг от восхода до заката. И равнины перед ним вскладывается сумеречной тенью, собака спит. Определённая робость, осторожная душевная чуткость безусловно присуща этому человеку, ведь это человек из мира очень ранимого. Глядя из-за спины музыканта на бескрайний простор, мы собственно устремляемся взглядом к его границам. Зрение не обманывает нас, дальше ничего нет. Во всяком случае на многие километры пустота, которой и предохраняет этот хрупкий мир от неосторожного чужого вторжения. Возможно, где-то за холмами вдали ещё остались поселения людей. Столь же непоправимо больных нежностью и печалью, но только старики помнят те времена, когда собратья помягкосердечью ходили друг к другу в гости. Конечно, толстяк, взобравшийся с трубой на пень, вправе посылать в пространство свои зовы и просить оркестр вторить ему. Но разве хоть кто-нибудь отозвался им? Иногда, правда, из дальних земель прилетают птицы. Иногда осенью, по первому снегу, из-за холмов приходят коты. Тогда оркестр снова рассаживается, снова трубит и зовёт. Ведь кот это животное, сопутствующее человеку, и раз появились коты, то и люди должны быть поблизости. Но нет. Никто не заглядывает в этот беззлобный мир, укрытый от чужих глаз, как колодец в глубине старого сада. Сад или даже заброшенный парк. Пни, распиленные стволы могучих дубов, поверженных на землю. Сухие листья, улитки, осколки камня, выкрошившиеся из растрескавшихся ступеней или плит галереи, меж которых пробивается упрямый подорожник. Смерть Дом старый, и, конечно, смерть, время от времени должна напоминать здесь о себе какой-нибудь не слишком нарочитой деталью. Нет, нет, ничего ужасающего. Ибо что такое в конце концов смерть? Это вещи, назначение которых забывается, ненужность коричневой фотографии, выпавшей из альбома, на которой изображён мужчина, на тулько уже никто не помнит, кто. В ящике старого буфета на чердаке: щипчики для сахара и коробочка с похожими на гвоздики граммофонными иглами. Сургуч, флакон с притёртой пробкой, картонный фотоэкспонометр и пачка просроченных фотопластинок. Продавленное кресло, на ножке которого остались следы зубов какой-то собаки. Пыль, особенно пыль на зеркале или на оконном стекле. через которая весеннее солнце коса падает на пул пыль на огромных бутылках жёлтого, толстого или зелёного стекла, в которых когда-то поднималось холодное кипение тёмных как кровь плодовых соков, получалось вино, из пив которого человек засыпал сном невинности и покоя на терраске, укрывшись старым шотландским пледом. Когда за окном чертят сумерки, первые снежинки. Дом, не переживший смерти, ещё не созрел, не прожил полного круга жизни. В нём ещё нельзя почувствовать той странной тишины, которая, возможно, и есть догадка, а не ясная утрата. Когда вдруг в старой книге обнаруживаешь между страниц высушенный цветок или ещё что-нибудь столь же безоговорочно личное: записку, письмо или осторожный след карандаша, которым подчёркнута строчка Моя любовь срослась с душой моей. Она потемнела, но не угасла. Никогда, кажется, утрата не переживается так остро, как в тот миг, когда обнаруживаем мы свидетельство чужой глубокой любви, силы и безоглядность которой мы понимаем, превышает все наши возможности. Что делать? Для созревания таких чувств potrebno медлительное и спокойное время. Они просто не успевают развиться и созреть сейчас, когда о Любви рассуждают писатели с выдуманными субтропическими фамилиями. На чердаке, где свалены забытые вещи, оса тихо скоблит раму окна, отщипывая для гнезда крошечное волокно дерева. Тихо. Вдалеке слышен крик петуха. Потом ближе негромкие голоса, в которых слышится сдерживаемое волнение. Неужели опять рассаживаются играть? После того, что случилось накануне, только вчера решили сыграть оркестром, и дело пошло. На свете смерти нет, звучало так, как будто и вправду. Но едва только голикон вступил, медленный, мучительно вздыхая, бубен не выдержал и разрыдался. Такое бывает. Человек может стойко держаться и глубоко хранить своё горе, но что-то такое случается. Когда звучит музыка, горе может выскочить наружу и открыться людям во всей своей несуразной, пугающей безутешности. Они знали, о чём он плачет, о чём может плакать человек, и потому продолжали играть. Специально для него. Попросили только трубу гиликона не вздыхать так печально. Нет, Пусть труба звучит, попросил Боббин. И они начали сначала, и глаза его высохли, и в сердце вернулась решимость, и он отбивал ритм, ритм силы и торжества. И музыка звучала так, что даже старики, которые перестали надеяться, повысовывались из окон и слушали, затаив дыхание. Потом они сказали, что с таким чувством музыку умели исполнять только в старые времена. И когда они услышали вновь Как звучит она и трепещет, им показалось, на какой-то миг показалось, что кто-то действительно должен откликнуться. Если б ещё оставалась хоть одна живая душа меж пустынных холмов, она бы пришла, откликнулась на этот зов, и они осмелились ждать. Но никто не пришёл. И вот опять. Шаги, шорох листьев, голоса мужской: "Пожалуй, я всё-таки потрублю". Ну что ж, по трубе. Это голос женский, очень нежный. Девочка. Только не надо долго. В той стороне всё равно никого нет. Э. -э, -э. Тоссяк трубач разговаривает с дочерью. 10 лет назад его старший сын пошёл к горизонту издалека посмотреть на город и не вернулся. С тех пор, как город стал разрастаться вдали, он поглотил очень и очень многих. Те, что добровольно уходили в него, никогда уже не возвращались. И те, кто, зная об опасности города, отваживались лишь издалека посмотреть на него, чаще всего не возвращались тоже. Почти всё население холмистой пустоши поглотил он и подступил совсем близко. До горизонта были холмы, за ними город повсюду вокруг. И все ждали, когда он перешагнёт дальнюю гряду холмов. И сам гнётся над ними, как небо. В старинных книгах было написано, что когда-то однажды город поглотил собою всё. Он сомкнулся над пустошью, Иванзил свои каменные корни в древние холмы. Ослепительным казалось его великолепие, незыблемым могущество. Но однажды он схлынул, как море. В старинных книгах по этому поводу было замечено, что как только город победит холмистую пустошь, Он обречён погибнуть сам. Жаль, не осталось уже мудрецов, способных растолковать эти слова. Что заключено в них предсказание погибели или надежда? Один только единственный человек из тех, кто отправился посмотреть на город, вернулся оттуда. Да и то вернулся осуновшимся и очень несчастным. Это художник. Он не разговаривал много дней, а когда смог говорить, люди спросили: Видел ли он тех, кто отправился в город раньше? Он ответил, что да, он их видел. Они вернутся к нам? Он подумал: "Нет. Почему? Там они научились хотеть того, чего мы не умеем и не могут уже разучиться". Сам он спасся чудом, по случайности натолкнувшись в городе на человека очень чистого душой, который спрятал его и сберёг от соблазнов. и помог ему вернуться на родину. Люди знали, что художник жестоко поплатился за свою свою волю, ибо, снидаем каким-то крошечным, может быть, желанием, которое всё-таки пристало к нему и неотступно терзает, затуманивая его проницательный и прежде всего жизнерадостный взор. Теперь же, часами вглядываясь за горизонт, простаивал он у Мальберта, И порой в глазах его было такое отчаяние, что люди не осмеливались подходить к нему. Но однажды, желая облегчить его страдания, они подступили к нему и попросили рассказать, что же он видел такого, что заставляет его так глубоко терзаться. Он признался, что видел выставку, на которой там в городе люди развешивают свои картины. Как он понял, для того чтобы каждый мог видеть и радоваться, но он ошибся. Для чего-то другого нужна была выставка, для чего он не понял. Но несчастье и сомнения уже поселились в его душе. Люди так и не взяли в толк, о чём он говорит, но согласились, что он очень несчастный человек. Они попросили девочку каждое утро приносить ему свежие цветы, чтобы он мог рисовать их, и за этим занятием постепенно забыл тот ужас, который запустил свой холод ему в сердце. Так я потрублю. У девочки нет сил спорить с отцом. Она идёт, садится на чурбан, обнимая коленки и подтягивая их к самому подбородку. Вдали над землёй клубятся облачка тумана. Что толку трубить, думает она. Все просто боятся пойти туда, чтобы вызвать своих. Боятся, что их сердце не выдержит и сдастся желанием. Но ведь моё выдержит, думала она. И в следующем году я пойду туда и вызову брата, если отец боится. Толстяк меж тем прислоняет к госполинскому пню лесенку и пыхтя вскарабкивается на неё. Есть только явь и свет бормочет он. Ни тьмы, ни смерти нет на этом месте. Мы все уже на берегу морском. Делает несколько глубоких вздохов на плоском срезе пня, чтобы перевести дыхание. Подносит трубу к губам. Высокий, необычайно длинный звук простирается над туманной равниной, отдаваясь многократным эхом во всех закоулках парка в той стороне, куда ушёл его сын. В той стороне когда-то был дом, и когда люди стали исчезать, поначалу все думали, все хотели верить, что не город поглотил их, а они остались погостить в том доме или даже поселились там. Там, в парке, Дом был прекрасный. Старики отлично помнили его. Если старые хозяева умерли, то почему бы их детям не поселиться там? Да, действительно, почему? Так говорил Бубин, когда его сын не вернулся однажды домой. Игиликон говорил то же самое, и кларнет. И всё-таки там никого нет. Город наступает, и там, куда протягиваются, подступают его вулканические отроги, никого не остаётся, вообще никого. Тостян набирает полную грудь воздуха и вновь выдыхает высокий протяжный трепещущий звук. И ж как раскатывается туда-сюда, думает он, как в пустоте. И 10 лет уже никакого ответа. Да. Он никому не рассказывал о том, что когда ещё с его сыном он ходил к тому брошенному дому, тогда, лет 10 назад. Он шёл к нему не без слабой надежды, но и два заметил дом из-за деревьев. Как сразу был поражён неопровержимой мертвенностью этого места. Никто здесь не жил уже очень давно, из людей, конечно. Вокруг дома в человеческий рост разрослась трава. Над раскрытыми зонтиками борщевика гудели мухи, мошкара, пчёлы летали бабочки. По скрипучим ступеням он поднялся на крыльцо и увидел, что дверь на террасу не закрыта. В проёме различил стол. На нём высохшее чёрное яблоко. Борхатистый, будто живой налёт пыли на полу, преодолев робость, он заставил себя войти, огляделся. Увидел связку ключей на гвоздике возле двери и зачем-то забрал её. Ещё забрал отерев от шершавой спёкшейся пыли старинную книгу, раскрытую посередине. Ибо он понял, что потерял сына и ему ничего теперь не остаётся, как вникнуть в смысл понятий, которые старики называли историей и мудростью. Старый дом был вовлечён в круговорот жизни, в который уже не нужен был человек. Каменные плиты у крыльца затянулись мхом и травой. Ласточки прилепили гнездо над изголовьем дивана на терраске. Муравьи цепочкой тянутся по стене из трещинной в трещину. Из полумрака дальних комнат выпархивают крошечные белые комочки моль. Скоро, скоро габардин-портьер Драп пальто и войлок старых валянок будут изъедены. Мыши превратят стены в труху. Жестокие порыв зимнего ветра выставит стекло из рассохшейся рамы. Вода хлынет в окно как в пробоину, и дом окончательно сдастся разрушению, накренится набок. И ещё через десяток лет станет одними из тех странных островков жизни, которые то тут, то там попадаются в парке и на пустоши. И которая так любит маленькие зверьки и насекомые, заросшим травой холмиком, рядом с которым у каменной ограды вечным напоминанием о человеке, будут цвести мальва и шиповник. Он не выдержал острой печали, пронзившей его, и бросился прочь от онемевшего дома. Ветких листьевали его по лицу, ноги путались в траве. Срест хволы деревьев, словно колонны огромного, погружённого в туман храма. Темнели по сторонам. Он заблудился. Вечером он вышел к берегу моря. Когда он отдыхал, его внимание привлекла роща прекрасных исполинских деревьев, возвышающихся среди качкаватого болота. Огромные дубы стояли среди дождевой воды, вздымаясь из материнских вод, как самое первое растение самого первого леса. Он вспомнил, что знал, когда та роща была огромной. Исполинские деревья росли повсюду, и даже на пустоши легко было найти их распиленные стволы. Такой красотой славилась роща, что однажды один человек из города пришёл, чтобы посмотреть на неё. Тогда город был ещё совсем далеко. Он был крошечным этот город и не представлял никакой опасности. И этот человек показался им очень милым, хотя после того, как он ушёл, у них и начали пропадать люди. Человек Онский шелцы с полинскими деревьями и рисовал и оставил им картину, залитые солнцем прекрасные дубы. Он раскрыл книгу, которой взял в доме, и разгладив ломкие страницы прочитал: "Покуда деревья стоят, ничего не случится. Но когда последнее умрёт, время иссякнет". Он как будто и раньше слышал об этом, да и все, кажется, слышали. Но никогда они придавали значение этому, потому что деревьев было много, очень много. И вот он своими глазами видел, сколько их уцелело, то ли 30, то ли 40 исполинов. Они отражались в воде как утёсы. Он догадывался, что должен что-то понять, подать сигнал и дождаться ответа. Если ежедневно играть на свете, в смерти нет. Кто-то должен откликнуться. Теперь, когда прошло 10 лет, и его перестали терзать молодошие и неверие, он чувствовал ответ близко. Иногда так близко, как вчера. Дочь не понимала его, но он знал, что в ней говорит обычное нетерпение молодости. 10 лет для неё непомерно долгий срок. И потом, она ведь уверена, что он как бубен зовёт назад сына. Хочет вернуть его. Нет, нет. Он знал, вернуть ничего невозможно. Он ждёт отклика совсем другого. Ведь кто-то должен знать, что нужно делать, когда круг времён движется к завершению. Он представляет лесенку к исполинскому пню, взбирается на него, несколько раз переступает с нагинангу. Годовые кольца погибшего дерева давно им сосчитаны. 563. Вот сколько их было. И всё равно время дервиза иссякло. Он трогает пальцами жёлудь в кармане куртки. Жолудь гигантского дуба, который он подобрал на морском берегу. Он оставляет за собой последнее слово: ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Труба примкнута к губам.